Глава седьмая. Дуру приходит за мной в комнату, но я притворяюсь больной. Все равно я не смогу незаметно убираться одной рукой. Когда колокол звонит в последний на сегодня раз, знаменуя окончание ужина, я выхожу из комнаты и направляюсь на кухню, чтобы встретиться с Мосси. Заметно, что она прихорашивалась. На ней надето чистое, без пятен платье, а цветы аккуратно подрезаны. Ты выглядишь чертовски мило. Подсолнухи буквально расцветают от похвалы. Спасибо, и ты. Я лишь заново заплела косу, но улыбка все равно возникает на лице сама собой. Мосси поднимает корзину с едой и протягивает мне стопку деревянных подносов. Можешь взять. Готова? Абсолютно. Вместо того, чтобы выйти наружу, Мы идем по темному коридору от кухни в подвал. Куда мы направляемся? Мосси оглядывается через плечо. Ко входу в тюремную башню, конечно. Значит, он под землей? Отмечаю я скорее для себя. Конечно. Мы добираемся до подвала. Мосси открывает дверь в полу, и мы спускаемся по узкой лестнице. Коридоры под замком темные, сырые и затхлые. Я несколько раз чихаю, и Мосси просит меня прекратить, словно я специально пытаюсь ее позлить. Но просит она вежливо, не могу отрицать. Через какое-то время мы добираемся до помещения, в котором сидят и играют в карты три стража. Один из них — огненный фейри, с волосами из дыма и кожей горящей, как угли. «Ого!» — невольно вырывается у меня. «Волосы из дыма!» «Потрясающе! Их даже не нужно расчесывать, да?» «Ненавижу расчесываться», — признаюсь я, показывая косу. «На это уходит целая вечность. К тому же у меня чувствительная кожа головы, очень нежная на макушке. Хотела бы я иметь волосы из дыма». «Какой объем!» «Но как ты спишь? Подушка не сгорает?» «О, уверена, что шляпу тоже просто так не надеть!» «Трое стражей таращатся на меня». Огненный Фейри кривится, а потом поворачивается к Моссе. Какого черта? Моси всплескивает руками и немного истерично смеется. О, не обращайте внимания, это новенькое. Почти не видела другие виды фейри, кроме своего собственного. Моси бросает на меня выразительный взгляд через плечо, явно говорящий Заткнись и перестань выставлять себя идиоткой. Я прочищаю горло. «Извините, я просто нервничаю», — говорю я, подходя ближе к столу. Огненный Фейри качает головой и возвращается к картам. «Пошевеливайтесь!» Мосси спешит вперед, зовя меня за собой. Она ставит корзину с едой на длинный стол рядом с дверью, а я помогаю разложить порции на подносы, которые принесла. Что не так-то просто делать одной рукой? Мосси пока не заметила, хоть это хорошо. Я неловко держу руку под фартуком, пытаясь сделать вид, что ладонь в кармане. Мой желудок сжимается, пока мы накладываем еду. Крошечная горбушка чёрствого хлеба и самый ужасный на вид суп. Мало того, что еда сама по себе омерзительная. ее не хватит, чтобы накормить даже ребенка. «Что это?» — шеплю я. «Еда для заключенных, — поясняет Мосси, словно я идиотка. Она ужасная, и ее мало. Они заключенные. Думаешь, монархам есть до них дело? Мы кормим их, чем приказано. Я в ярости. Настолько, что перед глазами встает алая пелена, но я сглатываю. Кто из них Бликс? Стража переговаривается между собой, полностью погрузившись в карты, и Мосси указывает на объект своего вожделения. У него темно синяя кожа и глаза цвета океанской воды. «Водный дух?» — уточняю я. Она кивает. «Да, и мои цветы не помешало бы полить, если ты понимаешь, о чем я». У меня вырывается смешок. Третий страж похож на помесь гоблина с великаном. Он весь такой нескладный и неуклюжий. Не красавец. «Давай заставим Бликса обратить на тебя внимание». Шепчу я, и Мосси ухмыляется в ответ. Она поправляет грудь в вырезе платья и цветы на голове. И поскольку я — купидон своего слова, я подхожу к столу, где сидит Бликс, увлекая за собой Мосси. Я якобы успотыкаюсь, утягивая Мосси за собой, и практически впихиваю ее в объятия Бликса, и немедленно выпускаю дыхание страсти ему в лицо, а затем выпрямляюсь и наблюдаю, как страсть проникает в его тело. Бликс смотрит на Мосси в его объятиях так, словно видит ее в первый раз. Секунду они смотрят друг на друга, а в следующее мгновение уже целуются так, словно пытаются высосать друг у друга душу. Потрясающе! Два других стража на мгновение пораженно замирают, а потом нескладный парень начинает смеяться. Огненный парень тянется к водному духу и отвешивает ему подзатыльник. «Бликс, перестань и оставь ее язык в покое!» Бликс отстраняется, слегка задыхаясь. Он смущенно глядит на Моссе, а затем на своего товарища. «Извините», — ворчит он. «Можешь отнести заключенным еду», — усмехается огненный Фейри, заставляя Бликса застонать в ответ. «Прости, мне пора». Говорит он Мосси, поднимая ее со своих колен и ставя на пол. «Долг зовет». Мосси все еще не в себе после поцелуя, но ей удается кивнуть. «Черт, я решила, что еду заключенным разносит Мосси. Мне необходимо попасть внутрь». «Я могу помочь», — выпаливаю я чересчур громко. «Теперь на меня таращатся уже четверо Фейри. Это ведь я виновата». Я споткнулась и толкнула Мосси. Я могу помочь, если хочешь. Сердце колотится в груди. Мне правда нужно увидеть ребят. Я уже близко. Так близко. Бликс открывает рот, чтобы ответить, но огненный Фейри опережает его. Нет, в башнях разрешено находиться только стражем. Ну, бегите, — произносит он снисходительно. Уверен, что у вас еще много дел. Отполировать камни, выбить ковры. Я обращаю к нему взгляд. Во-первых, камень не полирует, а скоблят. А во-вторых, выбивать ковры сложнее, чем ты думаешь. Так что, если ты один из тех засранцев, которые не вытирают ноги перед тем, как зайти в дом, надеюсь, в следующий раз, когда ты будешь принимать ванну, тебя похитят кельпи. Он хмурится и его огненная кожа начинает светиться более глубоким красным цветом. Руки вспыхивают огнем. «Ого! Похоже, я его разозлила!» «Она шутит!» — Тут же вмешивается Моси, снова нервно смеясь. «Мы уже уходим!» «Да, можешь возвращаться к своей сверхтрудной работе — игре в покер!» — подначиваю его я. «Даже не знаю, зачем!» Разум моими действиями явно недоволен. Он, не переставая, вопит и велит заткнуться. Огненный фэри все еще сверкает глазами, да и его объятые пламенем руки выглядят жутко. Но нескладный парень прерывает напряженный момент, спросив. «Что такое покер?» «Точно. Человеческие карточные игры здесь не то чтобы общеизвестны. Мосси не дает мне ответить». Она машет Бликсу и тащит меня прочь. Мосси не отпускает мою руку до тех самых пор, пока мы не оказываемся в подвале, и тогда она бросается на меня. «Что это было, черт возьми?» «Знаю, прости. Тот огненный Ферри меня взбесил». Она закатывает глаза. Ферна раздражает всех, но он очень сильный, и, поверь, не стоит попадаться ему под руку. Принято к сведению. «Но Бликс...» Она вздыхает, ее глаза блестят, и она отводит взгляд в сторону. Он прекрасно целуется. На вкус его губы, как озеро. Я морщусь. Не уверена, что считаю поцелуй со вкусом воды из пруда прекрасным. Но кто я такая, чтобы судить других? «Спасибо за помощь. Толчок получился, что надо. В любое время. Сватовство мой конек». Мы добираемся до кухни. Расходимся в разные стороны, и я не могу побороть разочарование. Эта затея оказалась совершенно неудачной. Если в башне пускают только стражей, то как мне добраться до парней? Что если я проснусь утром, и исчезнет добрая половина тела? Мысль не из приятных. А вдруг исчезнут губы или грудь? Она мне нужна. Я открываю дверь в свою комнату и чуть не выпрыгиваю из платья, поняв, что там уже кто-то есть. «Святые шары преисподней! Вы меня испугали!» Принцесса Сура поворачивается от окна ко мне. «Прости, я не хотела напугать тебя». Я быстро закрываю за собой дверь и встаю перед принцессой, скрывая отсутствие руки. «Что вы здесь делаете?» Мне неловко от того, как звучат мои слова. Наверное, следует говорить в другом тоне, беседуя с чертовой принцессой этого мира. Простите, я хотела сказать, чем я могу вам помочь, ваше высочество. Она царственно сцепляет перед собой руки. У нее вообще отлично получается выглядеть царственно. Интересно, она когда-нибудь выглядит иначе? Может быть, когда у нее кишечный грипп? «Наверное, трудно выглядеть величественно, когда тебя выворачивает наизнанку. Хотя если кто-то и сможет, то только она». Принцесса Сура даже плачет царственно, шмыгает носом, а щеки становятся милого, нежно-фиолетового цвета. «Как ты устроилась?» — спрашивает она. «Все ли в порядке?» «Все хорошо», — отвечаю я. «Интересно, знает ли она, что я наведалась в башне?» Но как она могла узнать об этом так быстро? Может, у меня проблемы? От этого мне не по себе. Мне нужен хотя бы один член монаршей семьи на своей стороне. Ты сказала, что находишься здесь из-за пленных генфинов. Черт, она знает. Ага, то есть да, ваше высочество. Я навела кое-какие справки и выяснила, что сейчас в башнях только три генфина. «Благородный дом стаи Кроун. «Да». Принцесса начинает ходить туда-сюда по моей маленькой комнате, и я нервничаю. Она собирается выгнать меня? Может, еще и в камеру посадят? «Уф, я просто не создана для тюрьмы. Я розовая, черт возьми!» «Ты могла бы познакомиться с ними много лет назад, но я думаю, это невозможно» поскольку ты только-только обрела телесную форму. Это значит, что ты встретила их недавно, что, в свою очередь, означает следующее. Ты каким-то образом проникла через барьер над островом изгнания. О, так вот почему Сура здесь. Но я все равно не понимаю, к чему она клонит. Да, проникла. Это как с чарами. Некоторая магия на меня не действует. «А какая действует?» «Парни, я имею в виду генфины, применяли ко мне свою магию, и все получилось. Я не стала упоминать зелье, которое Арахна заставила меня выпить». «Хм, но не беря этого внимания, никакие наши самые мощные барьеры тебе не преграда. Ты можешь пройти сквозь них». «Думаю, да». Принцесса останавливается и поворачивается ко мне. «Я хочу, чтобы ты полетела на один остров, прошла через барьер и собрала для меня информацию». «Что за остров? И какого рода информацию?» Один из моих осведомителей дал мне наводку на остров, который принц использует тайно. Мы не знаем, для чего именно, но ходят слухи, что там создается какое-то оружие. «Мне нужно знать, что там находится, и ты единственная, кто может незаметно туда пробраться». «Но если все настолько секретно, то остров должен быть защищен не только барьером», отмечаю я. «Это правда. Именно поэтому я отправлю с тобой одного из моих личных стражей на тот случай, если вокруг барьера установлен защитный периметр. Страж также будет твоим проводником. У него есть приблизительные координаты острова». «Чёрт! Все это мне не по зубам». «Подождите!» А разве повстанцам платят? Что-то подсказывает мне, что нет. Я хочу помочь вам, принцесса Сура, но я не уверена, что гожусь для подобных заданий. Она подходит ближе и берет меня за руку. К счастью, за ту, которая все еще на месте. А то было бы неловко. Мне нужно, чтобы ты сделала это, Эмили. Если принц создает какое-то оружие, мне нужно знать, какое и как он планирует его использовать. Поговаривают, что оно может уничтожать целые острова Фейри, которые активно выражают недовольство настоящей властью и призывают к переменам. Если ему удастся овладеть подобным оружием, то убиты будут тысячи, а наше восстание подавят. Многие хорошие Фейри погибнут. Я выдыхаю. Я знаю, что должна помочь. Не только потому, что я в долгу перед ней, но и потому, что я не хочу, чтобы принцу сошло с рук подобное. Есть только одна проблема. «М -м -м, ладно, я хочу вам помочь, но появилась небольшая проблема. Принцесса Сура вопросительно смотрит, и я вытягиваю вперед вторую руку. Принцесса в замешательстве оглядывает меня, а затем осознает, чего не хватает. С ее фиолетовых губ срывается вздох. «Твоя рука! Что случилось?» И я вроде как снова становлюсь невидимой. Ее глаза встречаются с моими. «Ты не можешь это контролировать?» Я качаю головой и признаюсь. «Это связано с генфинами. Очевидно, поскольку они были первыми коснувшимися меня Фейри, они и стали моими якорями в этом мире». Какой бы магией меня ни ударил принц Эльфар, ее эффект не был долгим, но она перешла на парней. И выходит так, что я могу оставаться здесь, только пока держусь рядом с ними. Если я давно их не видела или оказалась слишком далеко, то я показываю отсутствующую кисть. «Ты сможешь вернуться?» Я верну руку, только прикоснувшись к ним. Но если я превращусь в невидимку... «Не знаю, не думаю». Я прикусываю губу. «Это все усложняет, Эмили». Я фыркаю. «Да уж, это вы преуменьшили. Поверьте, я не спешу возвращаться в завесу, где меня никто не видит. И что еще хуже, как только генфины выберут себе пару, магия, связывающая нас, скорее всего, исчезнет, и я окажусь в полной заднице. В самом плохом смысле». Сура хмурится и снова начинает мерить комнату шагами. Проблематично. Знаю. Сегодня вечером я пыталась пробраться в башню и увидеться с ними, но все пошло не по плану. Никто не может попасть туда, кроме стражей. Даже я, признает принцесса. Я разочарованно вздыхаю. Чем дольше я с ними не вижусь, тем быстрее исчезну. Если я отправлюсь на тот остров, Точно пропаду. Он слишком далеко. Я не знаю, смогу ли вернуться, если полностью исчезну, даже при помощи парней. Принцесса Сура вздыхает и трет глаза. «Это все меняет. Мне нужно подумать. Бесполезно посылать тебя на остров, если после ты не сможешь передать мне информацию. К тому же, знаете, я бы очень хотела остаться в этом мире, живой и все такое». Принцесса тонко улыбается. «Определенно. А они знают? Генфины». Я качаю головой, и ее улыбка становится грустной. «Кое-кто сказал мне, что есть способ привязать себя к чему-то или к кому-то другому. Если вы сможете его найти, то я помогу вам. Полечу на остров с оружием». «Ты знаешь, как это можно сделать?» Я качаю головой. «Понятия не имею». «Скоро начнется отбор», — отмечает принцесса Сура. «Да, и я должна быть там с ними». Она кивает. «Хорошо. Позволь мне подумать, и я свяжусь с тобой завтра. Выдержишь?» «Без понятия». «Да, абсолютно». «Хорошо. Я оставлю тебя. Отдыхай. А завтра никуда отсюда не уходи. Я появлюсь как только смогу». «Конечно». Я снова остаюсь одна, раздеваюсь и расправляю крылья, а затем ложусь в кровать. Может быть, с помощью принцессы я смогу найти новый якорь? Будем надеяться, я не исчезну раньше».